«Лишаем полного гражданства всех, в ком обнаружим хоть намек на психические расстройства?» Острый камень отцарапал плечо Тимур Алку, и на порезе выступила розоватая кровь. «Почему же они его не любят?» – спросил себя крокодил, чтобы отвлечься. «Почему в мире, принимающем мигрантов и относящемся к ним доброжелательно, вдруг такая нетерпимость к своему же, но полукровке?» Аира был прав. На историю и культуру Ра крокодилу не хватило времени. Но почему в обзорной информации, которую он просмотрел внимательно, ни словом не упоминались живущие на Ра зеленые люди? Помнится, у него тогда сложилось впечатление, что на планете не существует разделения ни по расовому признаку, ни по социальному. Он почти задыхался. Тимур Алк, бегущий впереди, кашлял.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 «За всё время испытания группа приходит сюда только один раз. Значит, возможности что-то исправить не будет». За его спиной дрожал разогретый воздух. Под босыми ногами лежала чёрная и гладкая, как мрамор, земля. Дальше, метрах в ста, на земле переливались тёмно-красные огни, неприятно похожие на тлеющие угли. «Посмотрите внимательно!» Аира повернулся.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 Крокодил стиснул кулаки. В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Трудно придумать штуку гнуснее, чем это испытание. В кулачном поединке с Айрой у него, наверное, нет шансов. Но у него есть тесак у пояса, а у Айры нет. Инструктор почувствовал его взгляд и повернул голову. Тимур Алк уже скрылся за белыми камнями. Он прошел. Молодец. Но его виск всё ещё стоял у крокодила в ушах. Ребята о чём-то совещались. Кто-то часто и шумно дышал, кто-то стоял, вытянув руки к небу с зажмуренными глазами. А Ира смотрел на крокодила прямо, жёстко, насмешливо. «Я могу, наверное, его убить», — подумал крокодил. «А что потом?» Решились сразу трое. Взвыли в три голоса и скрылись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 Наконец остались только Аира и Крокодил. «Ну и...» Аира смотрел в небо. «Ну ты и ублюдок!» Сказал Крокодил. «А ещё...» «Палач-садист!» «Весь ваш мир стоит на костях!» «Поганое, лицемерное, гнилое, смердящее общество!» «А ещё...» «Я буду рад начистить тебе морду!» «Я слегка сильней!» «А я слегка злее!» «Что тебе сделали эти дети? Ты, здоровенный Боров! Это работа для мужчины? Ты надзиратель, надсмотрщик в...» Крокодил взбился. В его новом родном языке не было слова концлагерь. Аира грустно кивнул. «Я предупреждал тебя много раз, и все равно мы возвращаемся туда, откуда начали. Ты не пройдешь пробу». Крокодил выругался, как не ругался никогда в жизни то, что должно было прозвучать как грязный мат, на его новом родном языке обернулось весьма скверным ругательством, на совсем другого образного ряда. И, изрыгая из себя жуткие слова, он прыгнул на угли. Поливать Аири в рожу, бить его, убивать его он хотел, получив сперва моральное преимущество. От ярости даже не чувствовал боли. Вообще. Пробежав несколько шагов, остановился. Он стоял на углях и ничего не чувствовал, кроме шероховатой поверхности под ступнями. Угли были чуть теплыми. Воздух струился и дрожал вокруг, но не от жара. Дым походил на чернила, расплывшиеся в воде. Через мерцающее красным поле шел, сунув руки в карманы, Аира. Поддавал угольки босой ногой. «Испытание заканчивается за белыми камнями. Там финишная линия!» Крокодил наклонился и потрогал угли руками. «Это что, фейк? Розыгрыш?» «Это испытание!» Устало повторила Ира. «Ну ладно, доковыляешь до камней, будем считать, что этот модуль ты прошёл!»